Подобно многим другим, закон о замораживании активов, решительный и жесткий в теории, наказывает и тех, кто, уклоняясь от уплаты налогов, выплачивает выкуп деньгами, которые до этого были хорошо скрыты. Затем мы узнаем, что выкуп выплачен под защитой пункта 7 параграфа, 4, как контролируемая выплата выкупа в интересах расследования. И все-таки интересы расследования не приводят к арестам похитителей после освобождения жертвы. Более того, по телевидению мы видим выступления двух министров правительства, которые успокаивают нас, утверждая, что закон о замораживании активов достаточно гибкий. Однако гибкий закон — это закон, который не действует. Приходит на ум известная поговорка о том, что гибкий закон в отношении друзей толкуется, а по отношению к врагам применяется. Я чувствую облегчение, как и любой человек, когда освобождают одну из жертв, но совершенно убежден, что, по крайней мере, на Сардинии закон о замораживании активов сократил разве что число непрофессиональных похищений. Кроме того, многие жертвы так и не возвращаются домой, а время плена... Неизбежно увеличивается. Для профессиональных похитителей это не препятствие. Семьям говорят, если ваши счета заморожены, предпринимайте другие меры. А когда им не удается что-то сделать, до них доходят слухи о том, что если знать нужных людей, за тебя заплатит государство. Нет, это не победа. Это в лучшем случае поражение, а в худшем... Сотрудничество с врагом. Как судья я чувствую собственную беспомощность, когда думаю о похитителях, которые за счет налогоплательщиков отдыхают на богамах. Следовательно, число похищений состоятельных людей, имеющих влияние и связи в правительственных кругах, не может не увеличиваться. Нам остается только надеяться, что пока этот закон действует, он будет применяться очень жестко. В противном случае он должен быть изменен, как должен быть изменен закон, позволяющий опасным профессиональным преступникам выходить на свободу. Закон в данном случае, давший Пудду возможность похитить графиню Бруномонти. Большинство итальянцев, в том числе и я, сыты по горло. Я хочу, чтобы было приостановлено действие закона о замораживании активов. Я хочу, чтобы органы правопорядка оказали серьезное сопротивление похитителям. Для этого необходимо патрулировать территорию, ловить сбежавших преступников, а в зонах высокого риска создавать особые войсковые подразделения. Только тогда я возьму за пересмотр Закона о похищениях, прежде всего квалифицируя похищение как жестокое преступление против личности, а не просто. Грабеж с отягчающими обстоятельствами. На той же полосе, набранная более жирным шрифтом, была помещена статья, которая защищала существующий закон, позволяющий замораживать активы, но резко критиковала закон, позволивший известному похитителю, приговоренному к тридцатилетнему сроку заключения, выйти на свободу досрочно. В принципе, закон следует оставить, потому что он гарантирует выплату выкупа под контролем полиции. При этом купюры помечаются, и их впоследствии можно будет отследить. Выкуп, заплаченный тайно, может навредить ходу расследования. Давайте поэтому позаботимся о том, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. Да, закон нуждается в изменениях, но, что более важно, следует подумать о том, чтобы помешать арестованным и помещенным в тюрьму похитителям, беспрепятственно бы ходить на свободу.